«Спасибо!» — проронил он, не двигаясь с места. «Я подожду, когда спадет вода. Мне здесь хорошо». «Неправда!» — резко сказала она. «Давайте забудем все. Ничего же не случилось. Просто мы перегрелись на солнце, а вам нужно ехать, искать Кашгару». «Ах да!» — воскликнул он. «Действительно! Что я здесь торчу? Какие глупости!» В самом деле перегрелись. Читали у Бунина «Солнечный удар»? Нет, что вы, конечно, нет. Первый раз слышу. Вперед на Кашгару!» Русинов выгнал машину из леса. Ольга села в кабину. «Ничего, если я с вами поеду?» «Садитесь. Я беру совсем недорого. Я самый дешевый таксист на Урале. Вам повезло». Русинов зацепил трос за свою машину, заглушил двигатель, а в выхлопную трубу забил деревяшку с тряпкой. «Вперед, заря, встречу. Мас перетащил машину на другую сторону и остановился. Вода попала в кабину, так что пришлось поднимать ноги на капот. «За неудобство заплатите вы», — предупредила Ольга. А если еще растрясете по дороге, папе скажу. А я папе скажу, что вы съели мед, — нашелся Русинов. И чтобы никому не досталось, остатки вымазали на себя. Я папу не боюсь, а вы боитесь. Между прочим, вымазали. Надо же. Честному человеку нечего бояться милиции. Какой же вы честный, если измазали девушку медом, да еще хотели облизать. Не облизать, а подлизаться, тем более воспользоваться женской слабостью, чтобы потом подлизаться к моему папе. Она осеклась, отвернулась. Водитель Мазы собрал трос и уехал. Они снова остались одни на дороге, но было хоть плач не вернуть вчерашнего радостного и безшабашного состояния. Русинов выбил затычку из выхлопной трубы, обошел машину, попинал колеса. Все, надо ехать. Но до чего же обидно, что Ольга восприняла его как пройдоху, желающего через дочку найти общий язык с папой. И «Если сейчас начнешь оправдываться, только усугубишь дело». Русинов молча запустил двигатель и поехал. Дорогой он старался не смотреть в ее сторону, и лишь сбавлял скорость на выбоенных и ямах, чтобы не растрясти пассажирку. Ольга отметила это, и он чувствовал на себе ее взгляды. Поселок Гадья стоял на самом берегу Колвы. Река делала крутой поворот, омывая каменный мыс на другой стороне, бурлила, пенилась, и место это оправдывало свое название. Ольга попросила остановиться возле больницы. — А выезжайте вон к тому дому, — указала она. — Папа должен быть там. Я скоро приду. — Не поеду, — проронил он. — Так что до встречи. Может быть, сведет судьба у какой-нибудь речки. — Вы что, не поедете к нам? — недоуменно спросила Ольга. — Конечно, нет. Мне пора в горы. — Но вы же один не найдете, Кашгару? — Найду. Ольга коснулась его руки, но тут же отдернула свою ладонь. — Не валяйте, дурака. Без папы вы ничего не найдете. — Я, упертый, найду, — уверенно сказал Русинов. — И у меня есть магический кристалл. Какой? Магический. Он достал из кармана орех на капроновом шнурке. В стальной коробке кристалл заплясал и потянулся к магниту стереодинамика. «Вы еще и фокусник!» — с каким-то легким пренебрежением заметила Ольга. «Хватит обижаться. Езжайте к отцу». «Я знаю, что мне нужно делать». Русинов спрятал кристалл и привык поступать так, как считает нужным. «Пожалуйста», — проронила она и открыла дверцу. «Если хотите». Русинов хотел помочь донести сумку до крыльца, но Ольга запротестовала. Может, не хотела, чтобы видели рядом с ней чужого. Возможно, показывала самостоятельность. Она поднялась на крыльцо и обернулась. «До свидания», — Крикнул Русинов и сел в машину. Ольга стояла и смотрела из-под руки. Солнце било ей в лицо. Он развернулся и поехал, стараясь не оглядываться и не смотреть в зеркало заднего обзора. За поселком он остановился и лег на баранку. Хотелось вернуться, сделать круг и остановиться возле ее дома. Ольга бы пришла из больницы, но обрадовалась ли она или, наоборот, разочаровалась еще больше? Нет уж. Если тебя чуть ли не в глаза называли прохиндеем, возвращаться не нужно. И вообще, разменял уже пятый десяток, а потому нечего раскатывать губу на молодых.